бабушки и дедушки. Мама в моих глазах была полумифическим персонажем. Феей, взявшейся ниоткуда, может, из куста роз. Просто однажды она появилась в этом мире и стала жить. От того я была поражена, когда она умерла. Умирают люди, а не феи. Если феи и умирают, то не так, Они рассыпаются искорками или превращаются в цветы. Но мама оказалась не феей и умерла, как обычная женщина. Мама строила свою жизнь, как сказку, осторожно и по кубикам собирая ее и дополняя нужными элементами. Со смертью сестры все это рухнуло, как карточный домик. Тогда, глядя на маму, я впервые задумалась, что она взрослый человек. И это наверняка далеко не первая ее трагедия и потеря. Она создала для нас сказочный мир, но сама жила не только в нем но и в реальности. Возможно, она уже теряла других. Для меня эта утрата была тяжела. Помимо прочего, своей новизной, до этого я не знала, какой трудной может быть жизнь и какие страшные вещи в ней происходят. Для мамы эта потеря была самой страшной, но еще и очередной, одной из других. Иногда жизнь не такая уж и простая. В детстве и юности легче переживать потери. Ты всегда знаешь, что дальше будет что-то еще. Чем старше человек становится, тем меньше всего впереди, тем сложнее исправить ошибки. Теперь я это понимала. Я понимала, почему смерть сестры разрушила мам. Раньше я винила ее. Каждый втайне проходит эту стадию обвинения покойных и злости на них. В том, что она не смогла быть сильной, не захотела пережить все это ради меня. Я никогда не узнаю многого и про сестру. Какую профессию она бы выбрала, за кого она вышла бы замуж, о чем бы печалилась и радовалась. Сестра тоже была феей, ведь ее нашли в цветах. Но умерла и она. В детстве я тоже числилась феей, но давно перестала ею быть. С родными умерла и часть моей женственности. Она существовала только в мире, где была мама и сестра. Когда они исчезли, Моё стремление ко всему девочковому как-то поугасло. С тех пор я продолжала жить в мире, где было две огромные дыры в форме двух важных людей, которых я потеряла. Эти дыры зияли прямо посреди мира. Всё, что я видела вокруг, вопило об их отсутствии. Когда я думала о них, во мне всё будто обрушивалось куда-то ещё глубже внутрь, словно в чёрную дыру. Я до сих пор плакала о них. Когда накатывало было все так же тяжело. Иногда боль остается с нами навсегда. Печаль будет длиться вечно. Последние слова Винсента Ван Гога. Может быть, я слишком зациклилась на прошлом. Может быть, нужно бороться. Разве не в отказе от борьбы я обвиняла маму? Может быть, нужно было прожить смерть и отпустить близких. Встретить мужчину, полюбить его, выйти замуж, родить детей и снова ездить на эту дачу толпой, играть в настольные игры и веселиться, смотреть фильмы и пить чай на веранде. Я знала, что этого не будет. По какой-то причине для меня это было невозможно. Отношений у меня не получается. Детей я не хочу ни рожать, ни расти. К тому же мне нравилось мое одиночество, раздолбайское и свободное. С мужчиной все было бы не так. Наверное, кто-то мог бы сказать, Сейчас ты упускаешь годы, а потом станешь старая и никому не нужно, и пожалеешь. Ну ладно, что тут поделать? Должны быть и такие люди, как я. Иногда я думала, что у многих не было и того, что было у меня. Многие не знали счастья, близости, любви. Многие не помнят ничего хорошего из детства, а в своем настоящем живут с нелюбимым, случайным человеком и рожают от него нелюбимых детей. С момента смерти родных меня преследовало одиночество. Есть все и есть я. Слиться с кем-то в нас мне не удавалось. С Настей почти получилось, но тоже не вышло. Теперь Настя тоже пропала. Я сидела на темной, холодной кухне, совершенно одна. Кофе давно остыл. В вагоне метро я села на крайнее место. Всегда стараюсь занимать его. Это же место часто выбирают бомжи и прочие маргиналы, что не удивительно. Здесь комфортнее всем тем, кто так и не встроился в общество. Отдельно